Глава двадцать Тайна Тиры. «Получай!» — Снежный ком угодил прямиком по затылку Леона, и пока мальчишка соображал, я ловко засунула горсть снега ему за шиворот. «Ай! Ай! Ай! Ай!» — завопил он, прыгая на месте. «Жестоко!» — возмутил Сашем, вступая за Лиана, но получил еще один снежок в лоб. Огня в безобразие не вмешивалась. Как и большинство полуцветов, выведенных погулять на крышу, подруга вела себя чинно и скромно. Одна я разошлась, устроила зимнюю битву с двумя приятелями. Они не возражали, быстро вошли во вкус. Мне же было наплевать с самой высокой башни Гвендерлин, что думают о нашей забаве остальные. Я жаждала выпустить пар и нашла отличный способ. А почему нет? Это полноценные каждый вечер проводят на свежем воздухе внизу. Нашего брата выпустили подышать впервые за долгое время. Я так вообще с памятной отработки в саду Шаадея сидела в заперти. Надо не стоять столбом, а пользоваться моментом. Пейзажем замерзшего моря и заиндевевших деревьев я из окна спальни полюбуюсь. Зимний вид вообще не особо вдохновлял. Тяжелое белое покрывало спрятало звериную сущность водной стихии, заставило уснуть до весны, а я скучала по изменчивому морю. С ночи духа прошло восемь дней. Но они редко вспоминали. Точнее, не хотели вспоминать, поверив директору Бриту. Пожилой мэтр пообещал, что реалистичные сны не повторятся. Собственным креслом поклялся. Дал слово покинуть пост, если еще хоть в одно новолуние юные обитатели Гвендерлин окажутся во власти древнего пожара. Впрочем, кресло под директором все равно зашаталось. Несколько родителей обратились в Совет Многоцветья с требованием заменить руководителя Гвендерлин. Однако на крайние меры никто не решился. Учеников мало волновала судьба директора. Всех поглотили иные заботы. Череда контрольных по теории и зачетных отработок по практике. Полноценные ходили по замку бледные и хмурые. Полуцветом доставалось меньше. От нас выдающихся результатов никто не требовал. Тем более на практических занятиях. искаженная магия изначально не претендовала на свершение. Агния, правда, отлично выполнила задание. Да и Лен, много времени проведший за учебниками по целительству, набрал неплохие баллы. Даже леди Вера, встретив в коридоре, похвалила. «Я справилась так себе». Слишком много энергии забрала чужая подчиняющая магия в новолунии. Силы восстанавливались медленно, и несколько последующих дней я соображала с трудом. По большинству предметов едва наскребла необходимые баллы. Разве что в теоретической части вспомогательной магии справилась получше многих. Но этот предмет мне всегда нравился. Зато на практическом зачете, который полуцвет издавали все вместе, не сумела заставить исчезнуть белый шарик. Подпалила его основательно, как и стол, на котором тот лежал. «Ничего», — успокоил тогда Эмилио Вансероса, — «это всего лишь первый семестр». Но я и не переживала. Что такое успешные зачеты и контрольные по сравнению с силами, с которыми нам пришлось столкнуться в Ночь Духа, по сравнению с жизнью, висящей на волоске? Перед глазами стояли яркие картины. Два кота, висящие на противниках, черно белая фигура истинного Духа и призрак Маргариты, рассыпающийся в прах». Да, в отличие от большинства, я думала о Новолунии постоянно. «Ну, хватит, хватит, сдаюсь!» Поверженный в снежной битве Лен завалился на спину, поднимая руки. «Еще чего? Не принимаю капитуляцию!» Я накинулась на мальчишку, бросая снег в лицо. «Лилит, ну правда, угомонись!» — возмутился Шем. «Лилит!» «Упертая, как баран!» — припечатала Агния, и я плюхнулась в снег, расстегивая ворот. Тело пылало от желания бесноваться. Я не чувствовала легкого морозца. «У вас все в порядке?» К нам подошел Рэм Дюваль, наш сегодняшний сопровождающий. «Да, мэтр». Я схватилась за протянутую руку и поднялась на ноги. Педагог подарил понимающую улыбку, пряча смущение. Он чувствовал себя неловко рядом со мной. Еще бы. Так опростоволосится. Позволить Рицу вырубить себя одним движением. Но я не винила дюваля Жив и то ладно. Противник-то ему попался сюрпризом. Да и кто вообще подозревал Алла Ксарица? Никто. Никто, включая Орден и Эмилиос Дитрих, не воспринимал этого мага всерьез. А, впрочем, я и сейчас не воспринимала. Не верила до конца, что... Что? Нет, я не хотела об этом думать. Не могла. Отказывалась. — Все, возвращаемся в замок, пока кто-нибудь не простудился, — объявил Дюваль. Послушные полуцветы потянулись к выходу. Шемс с Лианом принялись отряхивать друг друга от снега. Агния несколько раз шлепнула меня по спине, избавляя кроличью шубку от белых хлопьев. Лишь одна фигура не сдвинулась с места. Девушка в скромном черном пальто стояла недалеко от края крыши, опираясь на перила. Всматривалась вдаль, будто надеялась найти у линии горизонта ответы на накопившиеся вопросы. В темных глазах Дювали отразилась печаль. «Милли!» — позвал он. «Нам пора!» Бывшая подруга староста не шевельнулась. Шем и Лиан смущенно переглянулись. Даже Агния торопливо отвела взгляд и принялась изучать носы сапог. Секрет раскрылся, и теперь все знали, как Милли выглядит без маскирующего зелья. Старые шрамы оказались столь глубокими, а состав средства мудреным, что леди Вера не могла быстро помочь незадачливой девушке. Но пообещала вручить лекарство после каникул. Пока же Милли приходилось терпеть любопытные или сочувствующие взгляды. Даже среди своих нашлись те, кто не удержался от злорадства, а уж Кайл Нестор чуть не лопнул от злости. Два года встречаться с уродиной ⁇ позор тысячелетия. Впрочем, девчонке еще повезло. В особом секторе никто не узнал, у кого и за какие заслуги она доставала зелье. Вряд ли полуцветом бы понравилось, что под боком столько времени жила шпионка вредной воспитательницы. Милли! снова окликнул девушку Дюваль. Давайте я, мэтр. Не дожидаясь ответа, я поспешила к краю крыши. Наверное, стоило злиться на мили, осуждать за помощь леди Сесиль. Но узнав ее историю, я поумерила пыл, а план мстительности опустилась почти до отметки «простить воровку». До Гвендерлин мили жила в доме сломанных на границе с бескрайней пустыней. Я и не подозревала, что такие места существуют. Никогда не задавалась вопросом, что случается с сиротами полуцветами. А стоило. Ведь избавиться от неправильного ребенка отличный способ для женщины избежать позора и изгнания. Но я горевала о собственной незавидной участи, не задумываясь, что встречаются судьбы похуже. А они встречались. Милли наглядный тому пример. Подкидышу, найденному на крыльце дома сломанных, досталось в жизни сильнее других отверженных. В пять лет девочка стала жертвой розыгрыша полноценных детей, живших по соседству. Они подговорили простодушного полуцвета пробраться за малиной в сад на окраине поселка, умолчали, что хозяин завел пса, натасканного на поимку нарушителей. Собачьи когти и зубы покалечили Милли крепко. Она выжила, но остались глубокие шрамы. Уродством девушки воспользовалась леди Сесиль. Милли единственной из всего дома сломанных, предложили учиться в Гвендерлин. Остальные сироты не проявляли серьезных способностей, как я до встречи с медведем. Но девушка отказывалась ехать в колледж. Леди Сесиль, приехавшая для знакомства с новой ученицей, предложила сделку. Зелье, скрывающее шрамы, в обмен на услуги. Милли поначалу разозлилась, но желание скрыть уродство победило. «Пора в сектор», — проговорила я, подойдя к застывшей фигуре в черном пальто. Милли мрачно кивнула, не отрывая взгляда от неба, покрывшегося фиолетово-красными разводами на западе. Торопливое зимнее солнце наполовину скрылось за линией горизонта, оставляя нас до следующего дня. Предпоследнего дня в Гвендерлин перед трехнедельными каникулами. Я не хочу сюда возвращаться, призналась Милли едва слышно. Придется. Этого желает дух. Милли не подозревала о своем предназначении. Эмилио велел ордену сохранить это в тайне до следующего семестра, чтобы дать восьмой участнице оправиться. Ближайшая новолуния выпадала на каникулы, и обряд проводить не требовалось. В отсутствие учеников враги не получат подпитку в особенную ночь, следовательно, и дух мог продержаться без новой порции энергии защитников. «А та тварь, чего она хочет?» — спросила Мили Плаксива. «Ты ее сообщник. Тень. Меня пробрала зноб. До да костей. Тень. Я знала, что девчонка тоже разглядела похожую на смолу субстанцию». Ту, что покинуло тело Рица перед убийством. Ее видели лишь трое: я, она и Ульрих. Остальные не заметили приключившейся странности и не поверили. Даже Эмилио с Дитрих сомневались. Всем хотелось считать, что это Риц-злодей. Я тоже хотела в это верить, но подозрения не давали покоя. Тварь и ее сообщник хотят заполучить меня, ответила я на вопрос Милли. Для чего понятия не имею? Но, как видишь, не бегу. «Они настигнут где угодно. Однажды дома следили из зеркала. А в замке есть дух, и он на нашей стороне». Мили мои слова не успокоили. Она спрятала закоченевшие руки в карманы и молча зашагала к выходу по хрустящему под сапогами снегу. Но я не сомневалась, что она вернется в Гвендерлин после каникул, хотя бы ради лекарства, обещанного Леди Верой. Первую половину следующего дня ученики провели за сборами. Большинство полуцветов управились быстро. В особом секторе жили не богачи с горой вещей. Одна я копалась, в третий раз вытащила из дорожного сундука одежду и начала складывать заново. Огня фыркнула под нос, но предпочла не нагнетать. Убежала в общую гостиную к остальным пить чай с пирогами. Я нарочно не спускалась. Не хотела портить всем настроение мрачным видом. Сегодня даже шем светился. Всю последнюю неделю бедолага ходил с опущенной головой. Мать написала, что после изгнания из родного герцогства устроилась в богатый дом. Хозяева не подозревали, что сын новой служанки полуцвет. Парень волновался, как бы ее не выставили, едва правда раскроется. Проблему решил Лиан, который с разрешения родителей пригласил Шема на зимние каникулы к себе. «Проклятие!» — выругалась я, уронив шкатулку с простенькими украшениями. Воспоминания, которые я гнала всю последнюю неделю, предательски прорывались назад, погружая в кошмар. Я помнила все, Каждую деталь. До и после потери сознания но самое сильное отвращение вызывало не произошедшее в коридоре, не гибель Рица и побег тучи убийцы, а короткий разговор, состоявшийся под утро в целительском блоке. Леди Вера несколько часов приводила меня, Ульриха и Милю в порядок, а потом явился директор и выставил даму вон. Я никогда не забуду выражение его посеревшего лица. Бриц ходил с ума от беспомощности, чувствовал себя загнанным в угол, но не желал этого признавать. «Никому!» прорычал он. «Никому ни слова о том, что произошло ночью. Ясно?» Мы послушно закивали, а я подумала, что у директора глаза безумца. Если возразить, развеет в прах всех троих и не раскается. «Откройте рты, пеняйте на себя», добавил Бриттоном хозяина положения. «Выгнать вас я не смогу, но превращу жизнь в колледже в кошмар наяву». Пожилой мэтр ушел, хлопнув дверью. Милли горько заплакала, А мы с Ульрихом многозначительно переглянулись. Знали, что не выполним распоряжение директора. Да, большинство учеников услышат сказочку Бритта, но пятеро магов все непременно узнают правду, те, кого истинный дух выбрал в защитники. А сказочку глава колледжа придумал знатную, свалив всю вину за мистические события на Аллакса Ритца. Переписал ему игры запрещенной черной магией, что якобы и стало причиной реалистичных кошмаров в Новолунии. Погиб же мэтр, по легенде, из-за собственной небрежности. Опасные чары оказались не по зубам. Директор произнес целую речь перед учениками. Говорил и говорил о том, как ужасно поступил почивший педагог и как важно не допустить подобного впредь. Все слушали, затаив дыхание, а я мечтала, чтобы брит провалился сквозь пол. «Никакого духа в замке нет!» — отчеканил пожилой мэтр напоследок. «Есть жажда власти, обуревающая глупцов!» «И желание некоторых магов оживлять сказки. Не более!» Ученики поверили и радовались, что с кошмарами покончено. Я их не осуждала. Белому сектору пришлось несладко. Светлые маги во сне горели снова и снова. Разбудить их не помогали никакие ухищрения метров. Спасибо, леди Виэри. Целительница догадалась применить сложное заклятие, снимающее порчу. Оно разорвало и паутину магического сна. Не меньше светлых досталось мальчишкам полуцветом, оставшимся без помощи в отгороженном магии блоке. Они проснулись лишь, когда истинный дух вернул подарок Ульриха и выиграл битву силами зла. Лиан до сих пор вздрагивал, если кто-то вспоминал новолуние, а Шем бледнел и хмуро сводил брови, напоминая недовольного старичка. «Все!» Я наконец-то закончила сборы и закрыла крышку дорожного сундука. «Мяу!» Сквозь закрытую дверь прорвался Урсул. Скакнул на кровать и вальяжно разлегся. Кот быстро оправился после потасовки с помощниками духа. На то он и магический кот. «Ну, что ты решил?» — спросила я, устраиваясь рядом с питомцем. «Со мной поедешь или останешься тут на каникулы?» Серебряные глазки хитро прищурились, и я догадалась, что котяра не планирует покидать пределы Гвендерлин. «Ладно, пригляди тут за всеми. Главное, к директору не подходи, он нам не друг». Я и раньше не любила пожилого мэтра но теперь не испытывала ничего, кроме презрения. Хотя и признавала, что появление Брита пошло на пользу. Не увидеть он черный сгусток и убийстворится своими глазами, еще неизвестно, как бы все закончилось. Он бы ни за что не поверил ни нам с Ульрихом и Милли, ни Эмилио с Дитрих. Впрочем, благодарить следовало мэтра Шадея. Это он расставил в коридорах предупреждающие ловушки, вроде той, что перед испытанием устанавливал орден. Одна из них среагировала, и мэтр кинулся ловить нарушителей, прихватив директора. К тому моменту леди Вера разбудила светлых учеников, и помощь Бритта не понадобилась. Увидел директор истинающую на полу леди Сесиль. «Это не я! Не я!» — причитала она. «Я ничего не делала! Оно меня использовало! Против воли! Я не хотела! Это не я!» Воспитательница рассказала, что в каждой новолуние на целые сутки теряла память, И хотя догадывалась, что ее тело кто-то использует, боялась признаться. Не знаю, поверил ли директор в непричастность сотрудницы, однако на следующий же день она покинула Гвендерлин навсегда. По официальной версии, из-за обострившейся болезни. Ученики, не выносившие вредную даму, вздохнули с облегчением. Даже Агния кружилась в танце по нашей спальне от радости. А я? Я не знала, как расценивать изгнание помощницы духа. «Все к лучшему!» Заверил Эмилио на возобновившейся тренировке. Чем дальше Сесиль Ларс от Гвендерлин, тем лучше. Он чувствовал себя виноватым. Он таки организовал в ночь духа слежку за подозреваемой дамой. Но она провела его как мальчишку. Исчезла из закрытой комнаты традиционным способом, через окно. «Вы верите, что ей управляли?» «Верю», — ответил мэтр хмуро. «Некто проникал в ее тело. Сама бы она не сумела попасть в твой сектор» и полеты сквозь стекла, присущи призракам, а не живым магам. Но Милли Дорвис она начала использовать по своей инициативе, чтобы шпионить за учениками. Заодно это следует изгонять с позором, а не прикрывать правду выдумками о недугах. Но если та жуткая сущность заставляла Леди Сесиль проникать к нам в Новолуние и забирать энергию учеников, значит, она способна воспользоваться и другими... Э, телами. Я вновь вспомнила убитого Алекса рица Но не посмела заговорить о нем с Эмилио. Кажется, средний герцог предпочитал верить, что это он убил Марго. Риц а не странная субстанция, покинувшая тело коллеги за миг до смерти. Не факт, что подобрать подходящий сосуд просто усмехнулся Эмилио. Не беспокойся, Лилит. Твоя задача участвовать в обрядах ордена и держаться подальше от неприятностей. Остальное наша следи Дитрих забота. Наша следи Дитрих, передразнила я мысленно. А, впрочем, я не возражала, если эти двое снова сойдутся. Если они обретут счастье друг с другом, проклятие Ордена — всего лишь легенда. Вечером полноценные ученики собрались на прощальный ужин в столовой, украшенной бумажными снежинками. Обычно в это время в замке устраивался грандиозный зимний бал с танцами до утра, но в этом году его отменили из-за гибели мэтра Какой бы ни была подоплека трагических событий, смерть есть смерть. Веселиться и радоваться — плохая идея. Нашего брата ужины и праздники не касались. Полуцветов никогда не приглашали отмечать окончание семестра. Народ коротал время в общей гостиной, рассуждая, кто как проведет время дома. Мне быстро наскучило это занятие. А когда Лен с Шемом начали планировать зимние забавы на каждый день, сердце кольнул шип обиды. Да, я соскучилась по маме и мечтала оказаться рядом с ней, но мне на веселые каникулы рассчитывать не приходилось. «Соседи и тетка Дот об этом позаботятся». Я незаметно покинула общую гостиную и выскользнула из сектора полуцвета в коридор. Захотелось прогуляться по замку. Глупая затея. Не в этот раз. Кого мне сегодня бояться? Злые силы, контуженные истинным духом, полноценные на праздничном ужине. Им мне до бедового полуцвета, едва не уничтоженного в последнее новолуние. Я потянулась к древним камням и ощутила их тепло. Жизненные силы вновь наполнили стены, словно кровь вены. В голове легко сложилась карта из синих молний, и я побрела туда, куда ученикам запрещалось подниматься. Нет, я не собиралась заходить в лунную башню. Лишь хотела посидеть на нижней ступени, почувствовать присутствие Маргариты. Никогда не забуду горечь, что испытала, увидев ее тень, рассыпающуюся в прах. Я решила, это конец. Но Дитрих, пришедшая навестить нас с Ульрихом, и Милли в целительском блоке успокоила. Тот, кто уже мертв, не способен погибнуть снова. Марго лишили энергии. На время. Она восстановит силы и вновь проявит себя. Марго. Жаль, что директор Брит не слышал слов Алекса Ксаитса о смерти несчастной девушки. Ее гибель для всех так и осталась самоубийством. Маргарита Вансероса по-прежнему была предана забвению. Забыта всеми, кроме самых близких. Близких, которые даже друг с другом о ней не говорят. Я не добралась до лестницы, ведущей в лунную башню. Повернула к ней и... «Вон! Я сказала вон! Не смей сюда являться!» «Мяу!» Черная кошка кубарем слетела вниз, пересчитывая древние ступени. Шмякнулась на пол, растопырив лапы. В желтых глазах отразилась гамма эмоций от гнева до печали. «Тира?» — спросила я шепотом. Показалось неправильным говорить в полный голос. Ибо это точно была она, кошка, приходившая ко мне дома. Собственной персоной. Если раньше меня одолевали сомнения, то теперь я отлично ее разглядела. Странная живность или сущность тяжело поднялась, посмотрела вверх на дверь, ведущую в обитель Маргариты, и осуждающе покачала головой. Не как животное, как маг. Фыркнула в усы и проворчала. «Ну, спасибо тебе, доченька». «Вздорная девчонка!» Я не успела даже охнуть. Тира подпрыгнула, будто к лапкам прикрепили пружинки, кувыркнулась в воздухе и... исчезла. Вместо нее, морщась и потирая бок, стояла герцогиня Виктория Вансероса. Не такая, как я привыкла ее видеть. Платье покрывали пыли клочья паутины, черные волосы не помешало бы помыть и причесать. «Здравствуй, Лилит», — усмехнулась госпожа. «Идем поговорим». «Только сначала верни челюсть на место». «Ну да». Я стояла с открытым ртом. «А кто бы ни стоял? Тира и герцогиня одно и то же? Какого демона?» Ее сиятельство выбрало первый попавшийся зал с диванами вдоль стен. С легким стоном опустилась на ближайший, отбросила с лица спутанные волосы. «Все, пора возвращаться домой. Пока Марго мне все кости не переломала». «Чего застыла Лилит?» Госпожа похлопала ладонью по дивану. «Садись!» Я выполнила указание, хотя предпочла бы постоять, но ноги отказывались меня держать. «Почему?» — спросила я, глядя мимо герцогини, мимо ее пронзительных стальных глаз. «О боги! Она же сотни часов провела у меня дома, слушала жалобы, в том числе на себя саму же и всю родню. Вот тебе и второй дар — тайное оружие». «Все просто». — ответила госпожа абсолютно спокойно. «Я поняла, что за тобой наблюдают. Те же силы, что погубили мою дочь. Решила сама превратиться в наблюдателя. Понять, чего они хотят и почему им нужна ты. Я не буду за это извиняться. Но еще бы, чтобы герцогиня Вансероса просила прощения у полуцвета». «Поняли?» — спросила я тоном, далеким от почтительного. «Нет, не моя весовая категория». «С этими тварями даже сильнейшая защита не срабатывает. Кулон на твоей шее способен беречь от многих бед, но против них он не лучше безделушки, как и другие ухищрения». «Кукла работает», — прошептала я. Герцогиня передернула плечами. «Полезное исключение. Никогда не знаешь, какая магическая вещица пригодится. Особенно приятно, если помогают талисманы, в которые даже не веришь». Я усмехнулась все то она знает. Шпионка хвостатая. И все же не покидала ощущения, что я сплю или брежу. Значит, вот почему вы встречались с директором Бритом. Просили разрешения находиться в замке. Герцогиня презрительно скривилась. Разрешение? С какой стати? Я лишь поставила достопочтенного метра перед фактом моего присутствия в Гвендерлин, сделала ему одолжение. Я едва удержалась от желания закатить глаза. «А если бы Брит запретил? Нужна же гостевая печать!» «Мне не нужна», — перебила госпожа с усмешкой на тонких губах. «Я могу попасть в колледж в любое удобное время. Я потомок Мелинды Ванседорн. Существовал в многоцвете такой знаменитый и влиятельный род много веков назад. Мелинда и ее сестра Погодок были последними носителями фамилии. А из потомков сестер остались лишь я, Эмилио и Элиас». «Обоим моим сыновьям тоже не требуется печати. Но они их носят, чтобы не привлекать внимания к нашей привилегии. Но... но... но...» У меня ум в буквальном смысле заходил за разум. «Дело в крови», — пояснила ее сиятельство весело. «Сама по себе Мелинда не играет роли для истории. Она была дамой невыдающейся и достопочтенной до скуки. А вот младшая сестра, ее звали Гвенда». Она вышла замуж за Дарлина Вансермуна и основала вместе с ним этот колледж. «Ох, то есть вы трое?» «Кровные родственники-основательницы», — закончила госпожа. Я вздрогнула и чуть не съехала с дивана. Жуткая догадка. «А злые силы не могли... Э, заинтересоваться Маргаритой из-за родства с Гвендой?» «Вряд ли», — протянула герцогиня монотонно, но я вдруг ощутила ее усталость и горечь. Тебя-то выбрали не по этой причине. Кто бы ни прятался под маской шута на нашем карнавале, он точно не родственник Гвенды Ван Сермон. Они все известны и давно мертвы. Это был мастерский укол. Госпожа не сказала ничего обидного, однако указала мое место. В другой момент я стушевалась, но Виктория Вансероса мне задолжала за годы притворства. «Значит, вы сдаетесь?» — спросила я жестко. «Вернетесь домой и оставите дочь в башне?» «Вы и в битве не особо помогали. Что могла сделать кошка?» Я ожидала бури, пощечины, грубых слов, но госпожа лишь с любопытством взглянула сквозь ресницы. Неужели ей правда нравилась моя неуместная спесь? В истинном обличье от меня было бы мало пользы. После обращения я беззащитна. Требуется время, чтобы сила мага восстановилась, пришлось пользоваться когтями и зубами. А для Марго я хочу две вещи — справедливости и свободы. Но ей моя помощь не нужна. Ты сама видела, какие очаровательные у нас отношения. О, не думай плохо о моей дочери. Я заслужила ее гнев. Самые страшные ошибки родители совершают, прикрываясь благими намерениями во имя счастья детей. Я не исключение. Надеюсь, однажды Маргос умеет, если не простить, то хотя бы перестать меня ненавидеть». Герцогиня Виктория помолчала, разглядывая собственные длинные пальцы, а потом добавила другим тоном, деловым и почти беспечным. Без помощи Марго не останется. Здесь Эмилио и его несостоявшаяся жена. Они не остановятся, чем бы для них все ни закончилось. Мне вспомнилась картина, увиденная глазами Урсула. Летисия Дитрих, прижатая к стене, руки Эмилия на ее бедрах жадный поцелуй. Сколько бы эти двое не сторонились друг друга, искры былого пламени не погасли. Почему они расстались? — спросила я. Не удержалась. Госпожа печально развела руками. — Потому что мой старший сын — идиот. Разрушил и свою жизнь, и Тиси. Я не знаю, кого он не может простить, ее или себя. Думаю, сам до конца не понимает. В год, когда погибла Марго, Эмилио уже закончил учебу. Но оставался в Гвендерлин. Еще не мэтром, а воспитателем и помощником педагогов. Охранял сестру. Вместе с невестой охранял... Но в ту роковую ночь Летисии не было в спальне. Они с Эмилио упорхнули на тайное свидание. Марго спала под действием снотворного, работая лучшей подруги. Но случилось непредвиденное. В тот раз, единственный раз за все время, Летисия перепутала дозировку ингредиентов. Марго проснулась и... «Итог ты знаешь». Я закрыла лицо ладонями. «Как несправедливо! Как глупо!» «Неужели он не может простить...» Сплеснула я руками, впервые пожалев Дитрих. «Спустя столько лет. Ведь они могли бы... могли...» «Да, могли бы», — согласилась госпожа, тяжело вздохнув. «И сейчас не поздно. Но Эмилио нравится страдать. У моих деток талант — усложнять себе жизнь. Что у старшенького, что у покойной дочки. Младшенький тоже скоро преподнесет сюрприз. Я следила за ним». Он делает вид, что воротит нос от девчонки из «Желтых». Но это мальчишеская бравада. Рошель Фаули уже в его мыслях. Вряд ли история кончится добром, но вмешиваться я не стану. Не повторю ту же ошибку, что и с Марго. Это жизнь Элиаса. Пусть набивает собственные шишки. Я ушам не верила. Виктория Вансероса готова закрыть глаза на отношения сына с несовместимой девушкой. Но они не подходят друг к другу. — возразила я, вспомнив вечную надменность Рошель. — С какой стороны не глянь. — Сильнее, чем ты и герой твоих мечтаний, полуведьмак? — спросила госпожа насмешливо. Почудилось, что потолок обрушился и проломил череп. — Герцогиня знает о булерихе Знает о булерихе все? — Поумерь пыл кавалера, девочка, — посоветовала она жестко. Веселые нотки в голосе сменились стальными. — «Ведьмовское племя прячется у всех на виду три столетия, а он рискует их будущим ради тебя. Влюбленные мальчишки опрометчивы, но надо понимать, где границы». «Он не... я не...» Язык категорически отказывался служить. «Конечно, конечно. Вы двое даже не смотрите друг на друга», засмеялась Виктория Вансероса, поднимаясь с дивана. «Возвращайся в сектор и сделай одолжение, заканчивая с привычкой гулять по замку в неурочное время». Нашим общим врагам основательно щелкнули по носу, но они восстановят силы и будут ждать, когда ты совершишь ошибку. А я не хочу, чтобы в коридоре однажды обнаружили твое бездыханное тело. Спокойной ночи, Лилит. Я вняла совету госпожи. Отправилась в обитель полуцветов, но попала туда позже, чем рассчитывала. Лилит! Сердце сделало двойной ковырок и почти остановилось. В двух поворотах от сектора нагнал улерих. «Есть смысл спрашивать, где тебя носила?» Спросил он привычным небрежным тоном. Я мотнула головой. «Влюбленный мальчишка? Это он-то?» «Нет, не может быть». «Ладно, на этот раз прощу», — облагодетельствовал паразит. «Но обещаю, в следующий раз сотворю привязывающее колдовство, чтобы вообще из сектора не смогла выйти». «Даже на уроке?» — спросила я ядовито. «На уроке так и быть разрешу». В зеленых глазах заплясали веселые искры. Кстати, я к тебе шел. Вот, держи. Завтра при всех вручить не получится. Ульрих протянул булавку с нанизанными бесцветными бусинками. Это ведьмовский амулет. Сильный. Прикрепи на платье с изнанки. Учитывая обстоятельства, лишним точно не будет. Спасибо, пробормотала я смущенно, чувствуя, что щеки олеют. Пожалуйста, ответил Ульрих. Улыбнулся и отвел взгляд. Словно хотел что-то сказать, но не решился. Зато я созрела. Задала вопрос, но не о подозрениях герцогини Виктории, а о том, что терзала душу последнюю неделю. «Думаешь, Алекс Риц был злодеем? Помощником духа?» «Нет», — ответил Ульрих уверенно. «Я знаю, что видел. Черную тень, а еще отчаяние и страх на лице Метра, когда та тварь покинула его тело. Его использовали. Заставляли что-то делать и говорить помимо воли, как нас, когда мы покорно вышагивали на твое заклание». «На мое?» — усмехнулась я. «Нас смили не тронули бы. Подозреваю, мы понадобились в качестве свидетелей. Рассказывали бы потом всем, что тебя погубили мэтр Риц и леди Сесиль, а не потусторонние тени. Логичный вывод. Складный. Ульрих, как и я, много думал о случившемся. Искал реальные ответы, а неудобные объяснения. «Значит, Рица убили, чтобы свалить вино?» «Да. А может, он знал нечто важное о духе?» или, лучше говорить, «духах». Их точно двое. Две треклятые тени. Одна управляла леди Сесиль в Новолунии, поэтому воспитательница беспрепятственно проникала в твой сектор и вылетала сквозь стекло. Вторая завладела рицем. Единожды или нет, теперь не узнать. Паршивый расклад. Если твари способны управлять магами, нет никакой гарантии, что в следующем семестре они не овладеют дювалем, шаадеем или даже бритом. Меня пробрало зноб, словно по коридору пронесся мощный зимний ветер. «Значит, нельзя доверять никому. Любой из них может оказаться врагом». «Да», — полуведьмак предпочел пугающую правду красивой лжи. «Но на нашей стороне истинный дух Гвендерлин. На стороне Ордена и на твоей стороне Лилит Вейн. И это немало». Парень подарил прощальный кивок и неторопливо зашагал во своясе полноценным, отмечающим окончание семестра за праздничным столом. Сердце заныло, загрустило. Я вдруг осознала, что не увижу зеленоглазого поросенка три недели. Мысль вызвала желание буйствовать, и вовсе не от злости. «Ульрих!» — я впервые назвала его по имени. Он обернулся, пряча улыбку, как мне показалось радостную. «Ты так и не рассказал, какой у тебя родовой дар!» — проговорила я первое, что пришло на ум. Лишь бы не молчать и не выглядеть идиоткой. Вместо ответа полуведьмак подошел ко мне. «Протяни руку». Я повиновалась, ожидая чего-то необыкновенного. Ульрих тяжко вздохнул и начертил что-то в воздухе. Я перевела взгляд на раскрытую ладонь и ахнула. Там лежал цветок. Лилия. «Видишь, я же говорил, что мой дар бесполезен». Парень смущенно взлохматил волосы. «Спокойной ночи. Увидимся после каникул». «Увидимся», — попрощалась я. Он деловито уходил в другую часть замка, а я смотрела вслед и думала о всяких глупостях. Например, что моей маме, хранительнице цветов и трав, определенно понравится родовой дар Улириха. Мы покидали Гвендерлин после завтрака. Полуцветы, по традиции, позже остальных. Портал организовали недалеко от главного входа. Полноценные суетились, мечтая поскорее добраться домой. На улице подморозило, щеки и носы сердито пощипывала, и многие ученики приплясывали, чтобы не замерзнуть. Я же наслаждалась свежим воздухом, предусмотрительно одевшись, как капуста. «Не задерживаемся! Друг за другом! Живей!» — торопил молодежь мэтр Дюваль. Первыми через портал отправили первогодков. Затем второкурсников и дальше по старшинству. Староста четвертого курса, Улерих и Юмми, что-то высказывали подопечным. Полуведьмак почувствовал мой взгляд — покосился в нашу сторону, будто между делом, и сразу отвернулся. «Терпеть его не могу», — пробурчал Шем. «Строит из себя». «Как и все полноценные», — пожала плечами Агния. Ее шарф съехал на бок, открыв шею ледяным порывом ветра. Но Агневичка не мерзла, даже перчатки не надела. Леон стоял с мечтательным выражением лица. Они с Агнией за завтраком обсуждали предстоящие конные прогулки, спорили, у кого в конюшнях лошади лучше. Шем сразу приуныл, испугавшись, что в гостях у приятеля его взгромоздят на коня. «Я подозревала, что хуже всех придется братцу Лиана, Лайдену. Дома ему предстоит на равных общаться с гостем полуцветом, с которым за семестр он и словом не обмолвился». «Ох, какие же они медлительные!» — простонал Шем. Через портал только что отбыл пятый курс. Элиас подарил мне выразительный взгляд, мол, подожду в санях с той стороны. Я печально вздохнула, подозревая, что по дороге предстоит очередной ликбез или, лучше сказать, взбучка. Ох, и кипятился младший герцог, узнав, что в ночь духа я вышла из сектора. Оставшись со мной наедине, он всенепременно воспользуется моментом, чтобы еще раз обозначить отношение к моей бездарной выходке. Когда, наконец, настал наш черед перемещаться, я не удержалась, бросила прощальный взгляд на Гвендерлин. Сегодня замок переливался всеми цветами радуги, выражая почтение каждому магу без исключения. Он выглядел приветливым и гостеприимным, напоминая, что с нетерпением ждет нашего возвращения. Обманчивое впечатление. Я-то знала, что в недрах древнего замка затаились злые силы, готовые на все ради цели. Они доказали это, легко разделавшись салок с Аллаксом Рицем. Впрочем, в замке обитало не только зло. В лунной башне томилась ненашедшая покоя душа. Родные не потеряли надежды добиться для нее справедливости и свободы. Мне хотелось верить, что герцогине Виктории и Эмилио удастся стереть клеймо с имени Маргариты. Я не знала, какой она была при жизни. Возможно, заносчивая, как и все полноценные, считавшие полуцветов грязью. Но в Новолуние призрачная девушка боролась за нас. Этого достаточно, чтобы чтить память о ней. Где-то в недрах замка оставался и истинный дух. ослабший, слабший, неспособный покинуть Гвендерлин, но готовы сражаться за колледж и его обитателей вне зависимости от происхождения и цветов магии. Мне он отвел роль таинственного ключа. Я не понимала, чем это грозит, но страха почти не осталось. Я не одна в этой войне. На моей стороне орден, двое талантливых метров и сам истинный дух. «Лилит, пора!» — отвлек меня от любования замком Рэм Дюваль. Черные глаза глянули с привычной мягкостью, по-отечески. Я шагнула к порталу, но в последний миг обернулась. «Увидимся», — шепнули губы. Я обращалась не только к Гвендерлин. В одном из окон почудилась призрачная мужская фигура, наполовину черная, наполовину белая. Анна Бахтиярова «Дух лунной башни» Читала Юлия Булавина